Но теперь он понял, это не то отделение и не тот предмет. Мертвые не смогут дать ответ на его вопросы. Только живые. Глава 19. Вторник, 23 октября. Афиши перед серым бетонным зданием городской ратуши представляли собой фотографию 70-летней женщины со взбитыми, обесцвеченными перекисью волосами, сквозь которые просвечивал свет, создавая впечатление несколько покривившегося нимба. На ней было прозрачное платье, а на лице улыбка, которой царственные особы одаривают с самолета, пришедших их встречать обычных смертных. Дора Ранкорн «Всемирно известный медиум сегодня в 19 часов», сообщали прописные буквы под фотографией. Кэт Хемингуэй стояла в очереди. Она никогда не была на сеансе медиума, однако смутное представление о том, чего ожидать у нее было. Ее раздражало, что пришлось идти сюда. Лучше пойти на привидение с Эдди и компании из редакции. Она все еще кипела от гнева, вспоминая нагоняй, полученный пару часов назад от Терри Брента, и только сейчас начала понемногу остывать. Первые полчаса она так злилась, что села и написала заявление об уходе, но потом порвала его. «Глупо!» — твердила себе Кэт. «Это же просто репортаж. Всего лишь еще один репортаж. Забудь об этом!» Но забыть она не могла. Женщина была всего лишь на год моложе ее. Как тут остаться равнодушной? Кэт не давали покоя ее ногти и раздражало отношение Брента. Насторожило ее и замечание Мэнди, ассистентки врача в морге, удивленное тем, что вскрытие не было произведено сразу после смерти. «Что-то тут не так...» И с Терри Брентом тоже что-то не так. Господи, он же газетчик. Ему следовало бы заинтересоваться этой историей, попытаться выяснить правду. Кэт снова охватили сомнения. У нее сжался желудок. А что, если она ошибается? Кто-то наступил ей на пятки, и она, вздрогнув, сделала шаг. «Простите», — произнес чей-то голос. Кэт сняла туфлю и потерла пятку. Очередь двинулась вперед. Она вручила свой пригласительный билет охраннику в униформе и вошла в большой зал. Это было типичное современное муниципальное помещение. Спокойное и просторное. Много воздуха, абстрактная роспись на потолке и барельефа на стенах. Примерно пять сотен тяжелых оранжевых пластиковых стульев, из которых две трети были уже заняты. Из микрофонов мягко лились негритянские спиричуэллс. Кат села в задних рядах, удивляясь разношерстности публики. Она ожидала увидеть дамочек в шляпках, приколотых подсиненным седином. Но в основном это были молодые, модно одетые люди не старше двадцати пяти. Кат заметила и небольшое число пожилых людей, одетых в лучшие воскресные одежды, по-видимому, ради своих ушедших в иной мир близких на случай, если они внезапно тут появятся. На сцене стояло белое кресло из искусственной кожи и стол, накрытый белой скатертью. Искусственные желтые и белые цветы в корзине скрывали микрофон. Люди все прибывали. Кэт незаметно вытащила из сумочки блокнот и, прикрыв пиджаком, начала делать краткие записи. Свет на сцене стал ярче. Появился высокий блондин с золотыми серьгами в желтом смокинге и микрофоном в руке. Леди джентльмены, возможно, некоторые из вас уже встречались с Дорой. Те же, кто еще не знаком с ней, увидят сегодня много интересного. Она отдохнула от своего недавнего турне вокруг земного шара и теперь находится в пике своей энергии. Она начнет этот вечер с того, что передаст многим из вас послания от ваших близких и любимых, которые покинули этот мир. Затем Дора проведет сеанс исцеления, и те, кто в этом нуждаются, могут остаться после основной части ее выступления. Блондин вытянул руку и сверкнул улыбкой, обнажив рот, полный белых зубов. — Леди и джентльмены! Дора Ранкорн! Он исчез в левой кулисе, и справа под фанфары в ярком свете прожекторов появилась... «Медиум».